Нормативное мышление ведёт к убеждению, что правильный путь следовать за человеком, которого мы считаем нормальным членом нашей социальной группы. В этом, конечно, есть нечто хорошее. Жизнь не бывает простой. Часто намного легче наблюдать и копировать поведение других людей, чтобы разруливать сложные ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Но иногда это вызывает проблемы. Многие из нас хотят верить, что существует схема, которая должна соответствовать наша жизнь. Однако правда в том, что нет единого правильного пути человеческого развития физического, когнитивного, морального или профессионального. Эта правда открывает несколько очевидных недостатков нормативного мышления. Во-первых, оно создаёт неформальные барьеры, которые разделяют людей по уровню дохода, классу, национальности, религиозным убеждениям, гендерному признаку и уровню образования. Они играют на обычных человеческих страхах. Мы боимся, что нас оставят за бортом. Вспомните о группах, куда входят лишь посвящённые, владеющие нужной информацией, из правильной социальной группы или просто те, у кого есть деньги. Чтобы комфортно себя чувствовать, необходимо верно интерпретировать сигналы, знать нужных людей и разделять их убеждения. Если нет, то всё ясно: ты не наш, ты нам не подходишь. Второй недостаток заключается в том, что нормативное мышление ведёт к почти бесконечному и разрушительному процессу сравнения. Мы сравниваем прогресс в своей жизни с тем, что считаем эталоном. Будь то мы сами или наши дети, мы измеряем рост и успех по шкале нормы. Эта шкала включает умение ходить, читать, получать оценки и сдавать экзамены. Поступление в колледж Первая зарплата, правильная карьера, брак, свой дом. Мы сравниваем себя с родителями, что они делали в 40 лет, в 50. Мы сравниваем себя с братьями, сёстрами и друзьями. Мы сравниваем своих детей с отпрысками друзей. Если мы пропускаем какие-то пункты, то переживаем, не слишком ли медлим. Дети отстают в развитии. Я ошибка. Мы боимся, что отклонение от нормы указывает на серьёзную проблему. Всё это самозащита. В любом аспекте жизни существует множество одинаково истинных дорог к положительному результату. Всегда есть несколько способов достичь цели, приобрести опыт или добиться успеха. В спорте или музыке это легко увидеть. Тот, кто играет тяжелый рок, поет арии, исполняет песни в стиле кантри или рэп, может добиться успеха. То же самое касается выдающегося футболиста или гигантского центрового в баскетболе. Но в других случаях путь к успеху не так легко заметить. Как мне получить первую должность в компании Google? Как объяснить работодателю, что я бросила работу, чтобы целиком посвятить себя воспитанию детей, и в результате стала отличным менеджером? Как лучше вложить деньги в недвижимость, если я до сих пор этого не сделал? Когда мы на перепутье, то автоматически выбираем норму и тот путь, которым следуют все остальные. Однако у поздних цветов есть проблема. Этот путь заполнен ранними цветами, которые успели вступить на него первыми. К тому моменту, как мы подтягиваемся, все места уже заняты. Опять опоздали и так всю жизнь. Из-за этого мы чувствуем себя изолированными или даже престыженными.